и Тасельхов побежал. Они вылетели в дверь и помчались по галерее. Тас не имел никакого понятия, куда они бежали затем. Он лишь держался за руку старика и поспевал за ним, как умел. Было слышно, как позади них свистели крылья дракона. Потом дракон заговорил. «Так ты еще и колдун, соглядатый! Куда же ты бежишь в потьмах? Смотри, заблудишься! Дай-ка я тебе посвечу!» Тасельхов услышал, как клокотал воздух, вбираемый громадными легкими, и вокруг с треском взвился огонь. Тьма рассеялась, не выдержав беспощадного жара, но к немалому изумлению Кендера пламя его не коснулось. Он посмотрел на Физбена с непокрытой головой, бежавшего рядом. Они были еще в галерее и со всех ног мчались к двойным дверям. Тасс улучил миг оглянуться. Позади громоздился дракон, страшнее самого страшного сна, ужаснее даже черный драконицик Зак Царота. Вот он снова дохнул огнем и снова Тасса окутало пламя. Вспыхивали картины по стенам, пылала старинная мебель, огонь карабкался по занавесям, наполняя комнату дымом. Но Тасов из Бена и Систана не коснулась ни одна искорка. Тасельхов с восхищением покосился на мага. Вот это работа! «И как долго ты думаешь продержаться?» — спросил он на бегу. Они завернули за угол, двери были уже рядом. Старик только вытаращил глаза. «Понятия не имею. Я вообще не знал, что я на это способен». В третий раз вокруг взвелось пламя. Тасс ощутил жар и встревоженно повернулся к Физбену. Волшебник кивнул. «Еще немного, и я не...» «Держись!» — крикнул Тасс. «Мы почти у двери! Он в нее не пролезет!» Трое беглецов выскочили в коридор как раз в тот момент, когда заклинание Физбена окончательно утратило силу. Перед ними была потайная дверь в механическую комнату, раскрытая, как и прежде. Тассельхов захлопнул бронзовые двери и на мгновение остановился перевести дух. Он уже открывал рот, чтобы сказать: "Ну, кажется, удрали", когда когтистая лапа дракона проломила каменную стену прямо над его головой. Все там взвизгнули и бросился к лестнице. Тас схватил его за шиворот. "Не туда, там покои Верминарда, в механическую комнату", закричал Физбен. Они едва успели проскочить в неё, когда стена со страшным грохотом рухнула, потайную дверь им закрыть не удалось. "Ничегошеньки-то я видно о драконах не знаю", пробормотал Тас. «Интересно, есть ли хоть где-нибудь толковая книжка?» «Эй вы, крысы!» — загромыхал голос дракона. «Бежать вам некуда, вы в ловушке, а каменные стены для меня ничто!» Раздался жуткий скрежет и скрип. Стены механической комнаты начали поддаваться. «Все-таки мы поводили его за нос», — вздохнул Тасс. «Это твое последнее заклинание, но чистый отпад. Увидеть такое и почти не жалко, если даже дракон съест». «Съест?» — Физбен точно проснулся. «Кто, дракон?» Ещё чего? Я оскорблён. Нет, выход непременно должен быть. И его глаза блеснули. Вниз по цепи. По цепи? переспросил Таз, думая, что ослышался. Все звуки заглушал рёв дракона и треск готовых обрушиться стен. Спустимся по цепи, за мной, и старый Макс с довольным смешком устремился по тоннелю вперёд. Все стан с сомнениями взглянулся на Тосельхофа, но тот сквозь трещину в стене показал коготь дракона, а враждебный гном и Кендер разом повернулись и ринулись следом за Физбеном. Когда они подбежали к огромному колесу, Физбен уже переполз на него по цепи и, подоткнув пол и одежд, проворно спускался с зубца на зубец. Не теряя времени, Кендер с гномом поползли следом за ним. И Тасс уже стал подумывать о том, почему бы в конце концов им и не спастись, особенно если темный эльф там внизу решил устроить себе выходной, когда Пирос вломился в колодец, где висела исполинская цепь. Целые глыбы вываливались вокруг него из стены и гулко рушились вниз. Вся шахта затряслась и даже цепь задрожала. Дракон молчал, лишь смотрел на них красными огненными глазами. Потом вобрал в себя столько воздуха, сколько, по мнению Тасса, могло бы поместиться в целой долине. Кендер инстинктивно зажмурился, но сразу же открыл глаза снова. Он еще не видел, как драконы выдыхают огонь, и не собирался упускать возможности. Тем более, что другой, скорее всего, уже не будет. Свирепое пламя вырвалось из ноздрей и пасти дракона. Волна жара едва не сбросила Тасса с цепи. Но и в этот раз огонь не коснулся его. Избенхи хихикнул, очень довольный собой. Неплохо, старик, зло сказал дракон. Но я тоже маг и чувствую, что ты слабеешь, так что смейся, пока будешь лететь. Вновь ударило пламя. Теперь дракон метил не в них три ничтожные фигурки, прильнувшие к цепи, а в саму цель, едва соприкоснувшись с его огнём, железные звенья засветились вишнёвым накалом. Пир вздохнул ещё раз, и они раскалились до бела. Третья вспышка, и они расплавились. Тяжко вздохнув, оборванная цепь понеслась вниз в непроглядную тьму. Пир распроследил за ней взглядом. Теперь шпионы никому ничего не расскажут. Это было хорошо. Удовлетворённый, он слетел назад в своё логово, где его с нетерпением ждал Верминард. Между тем, в восьмой башне гигантское зубчатое колесо, освобождённое от цепи, чтолетиями удерживавшей его в одном положении, застонало и начало вращаться.